Голова девятая Межпланетное пространство, 1 миллион 200 тысяч километров, до выхода на орбиту Марса, борт фрегата Левиафан Вбежав в свою каюту, сразу направился к шкафчику с легким скафандром, под названием СИЗА, что расшифровывалось как «Скафандр индивидуальной защиты». Такие скафандры не давали никакой защиты, а только обеспечивали приемлемое давление внутри оболочки и содержали небольшой запас кислорода на случай разгерметизации. Не в боевой обстановке, на облачение в СИЗе и занятие своего места согласно штатному расписанию отводилось 10 минут. Услышал соответствующий звуковой сигнал. Я поспешил выполнить всё по инструкции. Когда застегнул молнию и уже водрузил себе на голову шлем, услышал второй сигнал. Значит, осталось 5 минут. Успеваю опустил защитное стекло, поднёс левую руку к лицу, на которой находился монитор состояния скафандра. Все параметры в зелёной зоне. Пора выдвигаться. Моё место находилось в БИЦ-1, на командном мостике, и мне предстояло подняться из вращающейся секции, где находилась каюта, в центральный коридор. Выскочив наружу, направился к лестнице, куда уже убежали десяток человек из экипажа. Схватившись за перекладины лестницы, начал бодро перебирать ногами и руками, поднимаясь вверх. По мере продвижения сила искусственной гравитации начала снижаться, так как я приближался к центру вращения. Последние 10 метров уже не касался лестницы ногами, а просто периодически отталкивался руками, направляя своё тело в невесомости. Но как только я попал в центральный коридор, был схвачен за локоть и утащен в сторону от выходной шахты, и не успел ничего предпринять, как меня ввели руками и ногами. Вероника прижалась ко мне так, что защитные стёкла шлема встукнулись, издав характерный звук. Я уже хотел начать возмущаться, но, разглядев в её глазах смешинки и просто безоруживающую улыбку, смог только улыбнуться в ответ. После той ночи она переехала ко мне, и мой спартанский уголок превратился в оазис с живыми растениями. Поначалу меня это раздражало, но со временем и самому понравилось. И, конечно же, когда настало время для экспедиции к Марсу, Вероника легко уговорила меня взять её с собой. Хотя я всячески сопротивлялся, пыжился и надувал щёки. Но, как говорится, за ночь все вопросы были улажены. Тем более, что в составе экипажа по штату должны быть противобордажные силы, в которые она и вошла со своим отрядом стальных бойцов. Показ корабля был удачным, особенно после прыжков по орбите. И Ничаев дал согласие на полёт, в целях оценки возможности корабля, да и вообще нужно было проверить выбранную инженерами концепцию боевых кораблей. Мы их построили, но так и не испытывали в реальном бою, только в симуляции хоть и «Левиафаны» отличаются от стандартного фрегата, но расположение узлов вооружения и ходовые качества соответствовали проекту 80-121. Отстыковавшись от лунного порта, экипаж рассчитал курс и начался разгон. Перелёт состоял из шестичасового участка разгона, восьми суток свободного полёта и шестичасового участка торможения. При ускорении в половину g удалось набрать скорость около 100 км в секунду, что и позволяло достичь Марса за 8 суток. Завершив разгон, Левиафан уже двигался в пространстве, заглушив двигатели. И всё это время экипажу просто не было чем заняться. Но, как говорится, у бездельничающего солдата возникают дурные мысли. Поэтому капитан постоянно устраивал учебные тревоги. Всё очень похоже на действия экипажа подводных лодок. Задрай люки и уже после решать проблему, если она в твоём отсеке. Вынужденная мера, ставящая капитана перед выбором, потерять часть экипажа или весь корабль. Перелёт превратился в рутину, и единственной одушиной была Вероника. Время между учебными тревогами, проверкой биологических систем корабля и проектами в моём виртуале. Я ловил себя на мысли, что жду, когда у неё закончится смена. Совсем голову потеряла. И вот сейчас вешу в коридоре, улыбаясь, как идиот. Но таймер отчёта, мигавший на периферии моего зрения, привёл меня в чувство и, активировав приватный канал, решил прекратить это безобразие. «Ты в курсе, что нам нужно спешить занять свои места?» Вероника ничего не ответила, лишь отстранилась и замерла на мгновение. Затем подняла прозрачное забрало и, обходив мой шлем руками, приняла губами к моему защитному стеклу. Посчитав свою миссию выполненной, она толкнула меня и, схватившись за скобу, направилась в сторону кармы корабля, а я провожал её осоловелым взглядом, пока она не скрылась в одном из боковых люков. Наконец, вспомнив, что нужно торопиться, ринулся в противоположном направлении. Добравшись на мостик, я метнулся к своему ложементу и только закончил защёлкивать ремни безопасности, как прозвучал третий сигнал. Видимо, меня всё ещё не отпускало произошедшее, так как вместо того, чтобы подключиться к сети, начала осматриваться вокруг, без каких-либо мыслей в голове, и наткнулся на неодобрительный взгляд капитана. Его нахмуренные брови, как холодный душ, привёл меня в чувство, я убрал улыбку, которую всё это время присутствовала на моём довольном лице. Понимаю всю серьёзность ситуации, даже применил с помощью импланта гормональную корректировку чтобы окончательно очистить разума. «Вот же, зараза! Я тебе это припомню!» С такими мыслями провалился в свой виртуальный мир и подключился к корабельной сети. Весь экипаж, погруженный в капсулы, находился в боевом виртуальном пространстве, куда стекалась вся информация с внешних камер, сенсоров, локаторов и прочих систем корабля. По инструкции перед запуском двигателей все должны находиться в противоперегрузочных ложементах. Но когда ускорение стабилизируется, можно передвигаться по кораблю. Правда, в данном случае фрегат превращался в башню, а центральный коридор в глубокий колодец, из-за того, что вектор ускорения направлен вдоль корабля, тем самым имитируя силу притяжения. Но сейчас никто не покидал ложементов, так как предстояло сближение с противником, и была большая вероятность ответной реакции ещё на участке торможения. На военном совете, обсуждая разные варианты действий, решили испытывать корабль в ближнем бою, то есть в самых неблагоприятных условиях. В принципе, можно до начала торможения выпустить несколько торпед, которые продолжили бы полёт с набранной кораблём скоростью. Корректируя их курс, можно уничтожить вражеский корабль, не приближаясь. Но такой сценарий не даст понимания, на что способен Левиафан в манёвренном бою. Поэтому предстоял выход на ту же орбиту и с тем же направлением движения, что и противник. После подключения к общей сети корабля, я также оказался в боевом виртуальном пространстве. Вокруг меня рассыпались мириады звёзд с небольшим диском красной планеты. По умолчанию внутренности корабля не отображались, давая возможность обозревать всё, что происходит вокруг. Опустив голову вниз, увидел под ногами чёрный непрозрачный участок круглой формы с неровными краями. Этот участок при движении перемещался следом, создавая иллюзию пола. Попадая сюда, вестибулярный аппарат человека мог преподнести сюрпризы. А так, хоть какая-то визуальная опора. Боевые посты располагались по всему кораблю, но здесь весь экипаж находился рядом для удобства общения. Погруженные виртуальные капсулы члены экипажа были видны как в реальности, остальные отображались в виде полупрозрачных силуэтов, и над ними высвечивалась надпись, содержащая информацию об имени, звании, и должности. В боевом виртуальном пространстве все ощущения имитировались компьютером, и нет разницы, сидишь ты или стоишь. Для физического тела это не имеет значения. Виртуальная реальность тем и хороша, что можно настроить рабочее место как угодно. И сейчас курсанты полулежали в удобных креслах, не имеющих опор, а вокруг них были размещены виртуальные экраны, отображающие нужную информацию. Только капитан Лукашевич стоял впереди всех, рассматривая приближающийся Марс. Левиафан сейчас повёрнут кормой в сторону Марса, а его маршевые двигатели работали на полную мощность, выбрасывая раскалённую плазму на сотни метров. Фрегат постепенно сбрасывал скорость перед выходом на орбиту. И экипаж был готов в любой момент развернуть корабль носом к опасности, так гласила инструкция. В случае встречного апостерела баки с топливом должны были выступить в качестве щита, но это в теории, а как она будет на практике, никто не знал. Вокруг царила гробовая тишина. Только движение рук курсантов над виртуальными органами управления отвлекали от созерцания величия космоса. Я находился здесь как наблюдатель и не должен вмешиваться в работу экипажа. Но пока всё тихо, решил подойти к капитану. «Что скажете?» — задал ему вопрос. Он повернулся и посмотрел на меня, на мгновение задержавшись, а после снова развернулся в сторону Марса и тихо произнёс. «Пока всё по плану. Противник не предпринимает никаких действий». Он немного помолчал и уже в полный голос произнёс. «Ладно, насмотрелись и хватит. Тактическая схема». Тут же в пространстве отобразились названия значимых объектов, орбиты спутников, Обос и демос, наша скорость, траектория, ориентация корабля, Красным цветом выделилась орбита корабля пришельцев. Сейчас он находился на другой стороне планеты, и его местоположение отображалось как вероятное, ориентируясь на предыдущие данные со сканеров. От прочертилась линия к Марсу, над которой появилась надпись с указанием расстояния и время до завершения манёвра. Оставалось преодолеть 591 тысячу километров за три часа, и вычислитель отобразил предполагаемое местоположение после истечения данного времени. Лукашевич указал на это рукой. «Мы должны оказаться позади него». От расчётного местоположения прочертились линии к центру планеты. «Между нами», — продолжил Лукашевич. «Будет угол около 120 градусов, что не позволит вести прицельный огонь из-за кривизны поверхности планеты. По крайней мере, будет время уклониться. А далее будем постепенно догонять». Внезапно раздался звуковой сигнал тревоги, и один из операторов систем сканирования доложил. «Внимание! Противник выходит из-за диска планеты!» И действительно, точка, обозначавшая положение корабля пришельцев, подходила к краю. Капитан обвёл рукой данную область и подтягивающим жестом приблизил изображение. Конечно, мы ничего не увидели, кроме небольшой точки, но, используя данные, полученные при изучении кораблей пришельцев, бортовую систему Левиафана распознали малый корабль противника. Рядом появилась выноска с обозначением, а в стороне высветилось вращающееся изображение корабля. Малый корабль пришельцев Не имел гиперпространственного двигателя и обладал более низкой энерговооружённостью, чем корабль-носитель. Поэтому он и не покидал орбиту Марса. Размером он уступал девиафану почти в два раза и имел на вооружении шесть рельсовых кинетических орудий ближнего боя, две ракетные установки и одно рельсовое орудие крупного калибра. По крайней мере, об этом говорят обломки, изученные после отражения вторжения. «Есть какая-нибудь реакция?» — задал вопрос капитана. «Противник не предпринимает никаких действий». Курсант сделал небольшую паузу. «Господин капитан третьего ранга. Энергетический фон на минимуме. Похож он в режиме экономии энергоресурсов». Без сомнения, противник должен был уже обнаружить нас. Лукашевич повернулся ко мне. «Не думаю, что противник что-нибудь предпримет сейчас. Слишком далеко. Возможно, какие-то действия на следующем витке». Высота орбиты вражеского корабля составляла 400 километров, и он совершал один оборот вокруг планеты за два часа. Поэтому, когда противник снова появился из-за диска планеты, совершив ещё один оборот, мы уже находились на расстоянии 43 тысячи километров. Требовался ещё час работы двигателей до выхода на целевую орбиту. Снова прозвучал сигнал тревоги. «Энергетический фон противника резко вырос», — скороговоркой выдал оператор систем сканирования. «Фиксирую активное облучение». «Ну вот и началось» тихо произнёс капитан, а затем командным голосом приказала. «Откачать атмосферу! Боевая тревога!» Откачка атмосферы внутри корабля соответствует инструкции действий во время боя. Дело в том, что при попадании снаряда по кораблю или внутреннего взрыва взрывной волне не в чем распространяться из-за отсутствия среды, поэтому ущерб экипажу может быть нанесён только осколками, что повышает шансы на выживание. Сирена прозвучала ещё несколько раз и затихла. Сразу стала заметна возросшая суета экипажа. Через систему мониторинга я наблюдал, как у курсантов участился пульс и начал выделяться адреналин. Тем временем противник все еще не предпринимал агрессивных действий. Все еще далековато для открытия огня. На таком расстоянии мы легко вернемся. Так в напряжении мы провели еще час и без происшествий вышли на орбиту. Корабль пришельцев оставался виден у самого края планетного диска, а расстояние между нами по дуге орбиты составляло 7930 километров. Внимание! «Фиксируй энергетический всплеск», — снова подал голос оператор систем сканирования. «Противник открыл огонь!» Капитан обернулся в сторону навигационного поста. «Баллистики, вы что спите?» — крикнул Лукашевич. «Относительная скорость снаряда...» Заикаясь, начал один из упомянутых баллистиков. «Смелее!» — ревкнул капитан. «Относительная скорость снаряда 7,4 км в секунду. Время подлёта 18 минут». На тактической схеме появилась траектория, пересекающаяся с нашей. Всё верно, первая космическая скорость Марса — 3,7 км в секунду. Приблизительно с этой скоростью мы сейчас и двигаемся. орудие противника позволяет регулировать скорость запуска снаряда. И вражеский вычислитель выбрал оптимальный вариант. Он запустил снаряд со скоростью, равной двум первым космическим. Получилось, что болванка погасила скорость, с которой летел корабль пришельцев, и приобрела ту же первую космическую, только в обратном направлении при этом оставаясь на той же орбите. Мы же не могли себе такое позволить, так как наши пушки выпускают снаряды со скоростью полтора километра в секунду, а учитывая расстояние и то, что мы позади противника, они просто выйдут на более высокую орбиту, не настигнув врага. Разве что торпеду запустить? Но и в этом случае ей бы пришлось бросить скорость и уйти на более низкую орбиту, чтобы догнать цели. А на конечном участке траектории снова подняться на целевую орбиту, При таких манёврах относительные скорости недостаточно велики, и существует большая вероятность, что она будет уничтожена. Сфера применения торпед – встречные курсы или большие скорости, когда траектория приобретает форму прямой линии, а не орбитального движения. По крайней мере, на таком расстоянии кривизни траектории поразить соль торпеды было затруднительным, даже если бы она разогналась до высоких скоростей. Нужно сокращать расстояние до цели, чем капитан и занялся. «Снизить орбиту до 10 километров!» «Есть снизить орбиту на 10 километров», — ответил пилот. На носу Левиафана заработали двигатели малой тяги, сбрасывая скорость. На тактической схеме траектория нашей орбиты с другой стороны планеты начала приближаться к поверхности, тем самым становясь слегка эллиптической. маневр уклонения», — продолжил капитан. «Теперь двигатели запустились на верхней части фрегата, изменяя на несколько градусов угол наклонения орбиты. Это затруднит противнику вести прицельный огонь». Но вражеский корабль не оставлял попыток и продолжал выпускать снаряд за снарядом, и каждый раз капитан давал приказы, уходя с линии поражения. Напряжение росло, а расстояние сокращалось. Так, играя в догонялки, мы провели 4 часа, совершив два оборота вокруг планеты, и когда расстояние сократилось до 1200 километров, поведение противника изменилось. «Внимание! Обнаружен запуск ракеты! Подлётное время 29 секунд!» сообщил постнаблюдение. «Перехватить!» — приказал капитан, не отрываясь от созерцания боя. На верхней части корпуса Левиафана открылся люк, и миномётным способом зенитная ракета была вытолкнута за пределы шахты. Отойдя на метров тридцать от корабля, маневровые двигатели сориентировали ракету в нужном направлении, после чего произошёл запуск маршевого двигателя, и ракета ушла к цели. «Прекратить сближение! маневр уклонения!» — выдал очередной приказ капитана. На мой взгляд, решение было правильным. В отличие от нарядов противников, подлётное время которых на таком расстоянии составлял почти 3 минуты, ракеты разгонялись с ускорением около 300 G, что позволяло им набирать приличной скорости, и кривиза траектории орбиты уже не могла помешать из-за сократившегося расстояния. В общем, время на реакцию не оставалось. Вот и сейчас вражеская ракета успела приблизиться на расстоянии менее 150 км, прежде чем была поражена. Впереди, на фоне поверхности Марса, вспыхнул небольшой яркий шарик, если бы экипаж промедлил с перехватом, то через две секунды мы могли получить ракету в борт. Наша противоракета разнесла её на мелкие куски, но не уничтожила полностью. Оставшиеся обломки продолжат неуправляемый полёт, и при таких встречных скоростях всё ещё могут представлять угрозу. Наше сближение прекратилось, а капитан продолжал сыпать приказами, заставляя Левиафан вертеться как уж на сковородке, в попытках отразить ракетную атаку и одновременно уворачиваясь от генетических снарядов. Противник произвёл ещё четыре залпа ракетами, но все они были перехвачены и уничтожены, после чего продолжился обстрел только снарядами. Мне пришла в голову мысль, что у оппонента просто закончились ракеты. И, видимо, Лукашевич подумал о том же. «Продолжить сближение!» Левиафан запустил двигатели меня меняя высоту орбиты, и дистанция между нами снова начала сокращаться. Через час мы достигли предела возможностей корабля. Расстояние сократилось до 500 км, а подлётное время снаряда составляло 1 минуту. Напротив, снаряды из наших пушек на таком расстоянии способны достичь цели только за 6 минут. Левиафан с трудом успевал уходить с траектории поражения. И если так продолжится и дальше, то начнёт сказываться усталость экипажа, и в какой-то момент мы не успеем увернуться. Даже подумал, что он не станет рисковать, и воспользуется торпедой, как раз в данных условиях, она довольно эффективна, но капитан решил иначе. «Баллистики! Рассчитать манёвр сближения на максимальном ходу!» Через несколько секунд на линии, отображающей траекторию орбиты, появилась точка с указанием векторов тяги и ориентации корабля. Затем пунктирная траектория предполагаемой орбиты, которая пересекала эту точку и местоположение противника. Получалось, что до выхода на дистанцию эффективного пушечного огня нам понадобится 7 минут. Целых 7 минут мы не сможем уворачиваться от снарядов противника, но капитан всё же отдал приказ. «Начать манёвр!» Я затаил дыхание, так как сейчас наступала решающая фаза боя. Левиафан ринулся вперёд, набирая скорость, и все замерли в ожидании. «Попадание в левый носовой бак!» — поступил до с технического поста. «Фиксирую частичное разрушение!» Справа появилось схематическое отображение левиафана, затем оно развернулось, показыванное с корабля, и левый передний бак подсветился красным. Капитан, жестикулируя в воздухе, вывел перед собой картинку с внешних камер наблюдения. В носовой части разлеталось множество мелких обломков. И я сам полез в систему мониторинга убедиться, что у жизненно важных узлов не задета, и уже начата герметизация сохранившегося объёма. Тем временем Лукашевич не стал отступать. «Продолжать сближение!» И тут же поступил очередной доклад. «Попадание в носовую часть! Повреждена несущая ферма! Незначительно задет средний левый бак!» На изображении с внешних камер появилась вспышка, а затем разлёт очередных обломков. «Рыскани! Угол минус три градуса!» Тут же среагировал капитан. Фрегат слегка повернулся, подставляя правый неповреждённый борт, и гонка продолжилась. «Я почему-то не испытывал страха. Может, дело было в гормональной коррекции, а может, был уверен, что всё получится. Противник продолжал вести огонь с частотой, один выстрел в минуту, и по сравнению с началом боя эта частота снизилась. Не знаю, чем это было обусловлено. Возможно, разрядились накопители энергии, и сейчас стрельба идёт только на мощностях реактора. Тем не менее, мы поймали все семь снарядов, которые просто разворотили нос Левиафана. Длина фрегата сократилась почти на треть, но после четвёртого попадания снаряды уже не могли пробиться дальше через нагромождение обломков и просто вязли. Два последних бака с топливом оставались целыми, и можно смело сказать, что задумка конструкторов по поводу физического щита удалась на все 100%. Лукашевич сжимал кулаки, и в десяти метрах от него я слышал, как скрипели его зубы от напряжения. Он поглядывал на цифры, отображающие время подлёта наших снарядов, расстояние продолжало сокращаться, и когда достигло значение 50 километров, капитан решил, что пора. «Захват цели! Открыть божечный огонь!» Две носовые турели были уничтожены, но восемь оставшихся, повинуясь командам оператора, развернулись и выплеснули пространство огненный шквал. Скорострельность каждой пушки составляла 2000 выстрелов в минуту, а подлётное время — 36 секунд. Бортовой вычислитель распределил огонь между орудиями так, чтобы перекрыть возможный манёвр противника. Движение орудий и трассерные следы вызывали ассоциацию с поливом водой из шланга, если быстро водить им стороны в сторону. Расстояние уже позволяло рассмотреть вражеский корабль в приближении, и мы наблюдали, как он пытался уйти с линии огня. Но площадь накрытия не оставила ему шанса. И через 30 секунд я увидел первые вспышки попадания на корпусе противника. По мере сближения площадь рассеивания уменьшилась, и все больше снарядов находили цели. Когда количество попаданий достигло критического значения, на вражеском корабле что-то рвануло, и в космос полетели обломки. Корабль начала разворачивать, поставляя нам левый борт. Его манёвры прекратились и в этот момент на нём скрестились все орудия Левиафана. Сначала серия мелких взрывов прошла по корпусу, а затем на какие-то секунды вспух шар плазмы, распространяющийся во все стороны от корабля противника. Когда высвободившаяся энергия рассеялась в космосе, от места, где некогда был враг, разлетались обломки. Через мгновение экипаж просто взорвался криками. «Да! Получи! Так ему!» Лукашевич обернулся посмотреть на ликующих курсантов и дал им немного времени порадоваться своей первой победе. Но расслабляться было ещё рано. «Баллистики! Рассчитай траектории обломков! При необходимости выполнить манёвр уклонения! Техники доложить о повреждениях! И оцените, сколько топлива у нас осталось! Нам ещё домой возвращаться!» Пока все были на эмоциях, радуясь победе, меня отвлекло оповещение, пришедшее от системы наблюдения корабля. Развернув перед собой окно, увидел изображение поверхности Марса и, ознакомившись с информацией, направился к Лукашевичу. «Господин капитан, вам нужно на это взглянуть». Юрий вытащил гаечные ключи из чемодана для инструментов и с пыхтением залез в шкаф с оборудованием. Когда он начал затягивать прохудившийся патрубок, рядом раздался голос. «Юра, ты чего полез? Нужна помощь? От неожиданности он дёрнулся и стукнулся головой об трубу, после чего выполз наружу, потирая лоб рукой. «А, это ты, Бетти». Девушка, поняв, что именно она стала причиной травмы, прикрыла ладошкой свой рот, но тут же засуетилась вокруг раненого. «Ой, прости, Юра, я не хотела. Сильно ударился». Юра посмотрел на Бетти и с улыбкой отмахнулся. «Да нет, пустяки». «Так, чего ты туда полез?» Девушка гивнула в сторону шкафа. Юра обернулся и посмотрел туда, где был минуту назад. Опреснительная установка снова потекла, работает на последнем издыхании. Скоро нечем будет её чинить. Бетти погрустнела и опустила голову, а Юра понял, что сказала лишнего, поспешил исправляться. «Да ладно, они ней всё так плохо. Запчасти пока есть. Вон, Лианг станочек собрал. Что-то сами сможем изготовить из ненужного хлама». Внезапно из лежащей рядом рации раздался голос того самого Лианга. «Юри, это Лянг!» Юра взял в руку рацию, нажал на боковую кнопку и ответил. «Да, Лянг, слушаю тебя. Что-то случилось?» «Даже не знаю, как объяснить. Думаю, ты должен сам на это посмотреть». «Где?» «Да просто выйди наружу. Я здесь у входа в шлюз стою». «Понял, сейчас буду». Юра посмотрел на Бетти и пожал плечами, затем собрал инструменты в чемодан и направился на выход из технической зоны. Пройдя гермодвери, он попал в оранжереи, где стояли гидропонные установки с различными салатами и овощами. Бросив взгляд на растущую зелень, он слегка поморщился, вспомнив этот надоевший вкус травы без приправ, соли и прочего. Преодолев очередные гермодвери, Юра оказался в центральном сегменте марсианской базы. Он был самым большим по размеру, поэтому из него сделали мастерскую, так как здесь легко помещались габаритные вещи. Как раз сейчас Брайан пытался собрать из двигателя колеса бросохода и лопасти беспилотника, что-то напоминающее ветряк. Юра подошёл к нему и несколько секунд рассматривал это последнее слово техники. Брайан ничего не замечал, продолжая пыхтеть. «Думаешь, будет работать?» Брайан бросил свои занятие и обернулся. Затем посмотрел на своё детище и ответил. «Не знаю, по идее должно». Юра не стал выражать, что он думает по этому поводу. Лишь похлопал его по плечу и одобрительно сказала. «Хорошо бы. Дополнительная энергия нам не помешает». Брайан посмотрел таким взглядом, как бы говоря, «Знаю, что ты об этом думаешь». «Брайан!» Юра проразинул ему чемодан с инструментами. «Я не успел закончиться приснителем. Ленг срочно позвал. Там только патрубок затянуть. Сделаешь?» тут перехватил чемоданы. дай без проблем». Юра молча кивнул и направился в раздевалку. Подойдя к своему шкафчику, он достал свой скафандр и принялся в него облачаться. Взяв в руки шлем, он почти уже надел его, как обнаружил на запястье порванный участок. Отложив в сторону шлем и взяв с полки скотч, он тщательно перемотал повреждённый участок и осмотрел получившуюся латку. Затем осмотрел остальные пять и, вздохнув, снова потянулся за шлемом. Пока шёл к шлюзовой, он размышлял над тем, сколько они ещё здесь протянут. Всё больше механизмов и агрегатов выходит из строя, Медикаменты и витамины закончились. Он снова посмотрел на новую ладку, скоро выйти наружу не сможем. Но всё же он командир этой затянувшейся экспедиции, и поэтому должен поддерживать и ободрять команду, хотя сам уже почти утратил надежду. 9 лет выживания на этой проклятой безжизненной планете. Запас прочности как железа, так и людей уже на исходе. Водевший люс, он закрыл внутренний люк и активировал откачивание атмосферы. Пока насосы выравнивали давление с атмосферой Марса, Он периодически поглядывал на нарукавный монитор состояния скафандра, боясь, что плохо загерметизировал разрыв. Но все показатели держались в зелёной зоне, и он, наконец, нажал на кнопку открытия внешнего люка. Выйдя наружу, Юра увидел стоящего неподалёку Лианга, который прогнулся в спине и не шевелился. «Что ты хотел мне показать?» — спросил его Юра, подойдя ближе. Лианг выпрямился, затем поднял руку вверх и, указывая пальцем в небо, произнёс. «Смотри». Юра также изогнулся и стал рассматривать области неба, куда указывала Лианг. Но ничего не происходило. «Так, что я там должен увидеть?» «Смотри», — снова повторил Лианг. Юра пожал плечами и продолжил напрягать глаза в надежде что-нибудь разглядеть. Он с минуту так и стоял, пока не увидел в небе яркий расходящийся круг, а потом ещё один. Хандру как рукой сняла, сердце застучало быстрее, зрачки расширились, а в организм начала поступать изрядная порция адреналина. Он прекратил рассматривать небо, сразу активировав общий каналы «Внимание, Брайан, Мидзу, бросайте всё и срочно к электростанции! Брайан, захвати с собой инструменты!» «Что случилось, командир?» с Сленцой спросил Мидзу. «Потом, всё потом! Кажется, у нас появился шанс!» Через 20 минут они уже вчетвером натужно дыша, Тащили тяжеленный аккумулятор к стоявшему неподалеку марсоходу. Пять лет назад из-за ненадобности его разобрали на запчасти, но в нем осталась рабочая система связи с антенной, способной достать до орбиты. Дотащив аккумулятор, Юра с Брайаном кинулись прикручивать клеммы, а Лианг и Мидзу полезли внутрь. Наконец, клеммы были установлены, и все замерли в ожидании. «Мидзу, ну что там?» – с нетерпением спросил Юра. «Пока тишина, никакой реакции, все панели мертвы». «Нет, ты меня не подведёшь в такой момент, чёртова железяка!» Юра силы пнул по корпусу марсохода «Есть!» — закричал Мидзу. «Что передавать, командир?» Юра лихорадочно соображала, что же передать, а потом сообразила, что направить антенну точно у них не получится. «Разверни луч антенны как можно шире, и передавай просто шум по всем частотам!» «Так, сделано. Теперь наслышано по всему северному полушарию». Юра улыбнулся, обрадовавшись, что всё получилось, И, загнувшись, чтобы можно было смотреть вверх, стала ждать. К нему присоединились остальные, даже из базы вышли ещё три члена команды. Так они простояли около трёх часов, пытаясь увидеть хоть какие-то признаки, что их заметили, но ничего не происходило. И когда все уже почти отчаялись, закричала Бетти. «Вон, смотри!» Проследив за рукой, которой Бетти указывала направление, Юра заметил инверсионный след от входа в атмосферу, а через полчаса рядом с базой садился челнок незнакомой формы. Все члены марсианской экспедиции выстроились, в метрах двухсот от челнока, не знаю, кого же они увидят. Вот и шлюза появились две фигуры. Сразу определить, кто это, не получалось. Слишком массивные и с оружием. Юра поднёс к защитному стеклу электронный бинокль, и изображение тут же прыгнуло ему навстречу. Опустив прибор, Юра настороженно произнёс. «Это роботы». «Роботы?» – переспросил Лянг. «Да, роботы». «И чьи они?» «Пока не знаю». Наконец из шлюза появились ещё фигуры, более мелкие и точно облачённые в скафандры. Йора снова поднёс к глазам бинокль и с резким выдохом крикнула. «Люди!» От осознания, что они спасены, все семь человек сорвались с места и помчались навстречу гостям. Роботы, которые вышли первыми, даже стволы направили в их сторону, но никто не обратил на то внимания. Они просто бежали, и у каждого по щекам текли слёзы. Юра пришёл в себя уже когда стоял рядом с пришлыми людьми. Возле него на коленях сидела Бетти и вовсю рыдала. Все остальные просто переминались с ноги на ногу, не решаясь заговорить. Он посмотрел через защитное стекло на растерянные лица стоявших напротив людей. Проверил, что связь установлена, и абсолютно серьёзным голосом спросил. «Мужики, у вас мясо есть?» «Земля. Центр слежения за дальним космосом». Майор Волоша отвлёкся от своего планшета и оглядел помещение центра, задержал взгляд на двух своих подчинённых, которые сидели за терминалами контроля, а затем мельком посмотрел на ещё четыре таких. Они были отключены, и уже довольно давно, даже кое-где виднелась пыли Майор покачал головой и решил, что в конце смены нужно обязательно запросить службу уборки. Когда майор был переведён в центр слежения, то ещё работали три терминала, и, соответственно, в его подчинении находилось три оператора. Но постоянное снижение финансирования и падение интереса к проекту сфера привело к сокращению очередного служащего. У майора проскочила мысль о том, что скоро ему самому придётся сидеть за терминалом. Но немного обдумав эту мысль, решил, что если будет ещё одно сокращение, он подаст в отставку. С такими нехорошими мыслями Олыша снова уткнулся в свой планшет. Внезапно раздался писк, что заставило майора снова отвлечься. «Что там?» «Минута, сэр, сейчас выясняю». Через мгновение оператор продолжил. «Сэр, это очередные потери спутниковой группировки. Аппарат 11-34, 23-71 и 10-38 вышли из строя». «Причины?» Оператор пожал плечами и ответил. «Похоже, износ оборудования, впрочем, как и в предыдущих случаях». Майор скривился. «Похоже, здесь и всё захерело и разваливается». Он вспомнил, как начинался проект «Свера» шести лет назад. Он задумывался как основное средство раннего обнаружения угрозы из дальнего космоса, Умные головы рассудили, что просвечивать весь космос собственными РЛС не имеет никакого смысла, не хватит мощности. Но в нашей Солнечной системе имеется мощный источник излучения, это Солнце. Поэтому решили запустить множество аппаратов на Солнечную орбиту, сформировав вокруг светило сферу из таких спутников. Их задача состояла в том, чтобы улавливать Солнечное излучение, отражённое от космических объектов. Солнце излучает в диапазоне от радиочастот до гамма света и имеет свой уникальный маркер, так как каждая звезда различается по составу. Такой диапазон позволяет отслеживать как большие, так и мелкие объекты. Этот проект заинтересовал не только военных, но и учёных, так как после включения сферы через пару суток астрономы получили полную карту всех космических объектов в Солнечной системе. Таких аппаратов запустили около 5000 штук. Такое небольшое количество требовало близкого размещения к нашему светилу, что, в свою очередь, требовало особой защиты электроники и различных элементов на борту этих приёмников. Это повлекло бы за собой большие расходы, поэтому решили использовать относительно дешёвые компоненты, но чаще менять эти космические аппараты. Так и делали, пока не случился государственный переворот. После чего не было совершено ни одного запуска для замены вышедших из строя. Майор вспомнил, что за последние полгода проект «Сфера» потерял около 300 аппаратов, а за всё время уже больше трети. И каждый раз приходилось корректировать местоположение оставшихся, чтобы закрывать бреши. Вот и в этот раз майор приказал сделать то же самое. «Перестройте конфигурацию». Оператор кивнул и принялся вводить данные. Майор Уолш еще некоторое время наблюдал за работой подчиненных, а затем снова вернулся к своему занятию. В оставшееся время дежурства больше ничего не происходило, и майор уже начал посматривать на часы. За 9 минут до окончания смены он начал собирать свои вещи. В этот момент снова раздался сигнал из одного из терминалов. Волоша в очередной раз взглянул на время и вздохнул. «Докладывайте». Оператор забегал пальцами по клавиатуре и начал смотреться в полученные данные, но его доклад задерживался, и майор не выдержал. «Ну что там?» Оператор повернулся к майору и с растерянным лицом произнёс. неопознанные сигнатура, сэр». От этих слов майор прошибла холодным потом. «Выведи на экран», — приказал он. На небольшом проекционном экране проявилось изображение Солнечной системы. Где-то за орбитой Нептуна мигали несколько точек, и выноска показывала точные координаты и время обнаружения. «Я так понимаю, это их координаты с пятичасовой задержкой», — медленно проговорил майор. «Да, сэр». Олуша смотрел на мигающие маркеры, как заворожённый, и никак не мог поверить. Но он был всё же военным человеком, поэтому взял себя в руки и начал решительно раздавать команды. «Перестроить сферу! Мне нужна детализация этого сектора! Запустить протокол вторжения!» Тут же по заранее установленным адресатам отправились уведомления, и пока операторы выполняли команды, майор активировал ЗАС-связь и выбрал нужный контакт. Когда на той стороне ответили, он вытянулся, поправил свой мундир и произнёс. «Сэр, они здесь!» Орбита Марса. Борт фрегата Левиафана. В районе шахты торпедного аппарата открылся небольшой лючок. Из него появились четыре лапы, которые хватили за скобы, расположенные по краям проёма. Затем, не спеша из проёма, появилось округлое тело паука-симбионта. Он воткнул свободные четыре лапы в специальное углубление на корпусе корабля и выпрямился. Его фасеточные глаза на гибкой ножке осмотрели окружающую обстановку, вращаясь на 360 градусов. Просканировав корпус в радиусе 30 метров и не обнаружив никаких повреждений, он засеменил в сторону повреждённого носа. Шустер, перебирая лапами, паук добрался к основанию вращающейся сексы и тщательно осмотрел подвижные части. Закончив с этим, он направился дальше. Обойдя командный сегмент, паук наконец-то добрался к цели. приставшая картина была удручающей. Хоть последние два бака и уцелели, но на их поверхности чётко виднелись пробоины, которые затянули аварийной пеной. Дальше виднелась разбитая ферма, к которой крепились баки. Её остатки торчали в разные стороны изогнутыми прутами арматуры. Кое-где оставались куски оболочек баков, висевшие как листья на дереве. А вокруг всего этого летала мелкодисперсная пыль, находящаяся в постоянном движении. Остатки интерметалидного вещества. Паук приблизился к повреждённой конструкции и стал тщательно фиксировать происходящее. Процесс регенерации был уже запущен, и передняя часть корабля начала покрываться ещё мягким хитином. Живая ткань аккуратно обошла торчащие железяки и продолжала расти. Паук подошёл впритык к одной из выступающих арматур и двумя лапами пошатал её. Не добившись результата, он направился осматривать поверхность с другой стороны, а из выходного люка появилось ещё два паука. Своими лапами они удерживали небольшие устройства, плазменные резаки. И как только эта парочка добралась до повреждённого участка, тут же принялись за работу. Капитан оторвался от наблюдения за демонтажом повреждённых конструкций и обратился ко мне. «Что скажете, Михаил Валерьевич?» «Мне было доступно больше информации, чем то, что сейчас наблюдал Лукашевич. Я видел, что центральная нервная система Левиафана воспринимала повреждённый участок как основной раздражитель. Для регенерации корабль направлял туда значительные ресурсы своего организма». «Левиафан отлично справляется», — я вывел перед капитаном диаграмму. «Это интенсивность обменной информации между кораблем и пауками-симбионтами. Он сам руководит работами по демонтажу» и вскоре мы избавимся от десятка тонн лишнего груза. Думаю, что процесс регенерации закончится через сутки, и мы сможем выдвинуться в обратный путь». Лукашевич несколько раз кивнул головой, вглядываясь в цифры на диаграмме. «Да, отличный корабль. Особенно отмечу это место». Он обвёл рукой пространство, где мы сейчас находились. «Благодаря боевой виртуальной среде контроль в бою значительно лучше, чем со стандартным оборудованием. Управляемость экипажем, обзор боя, данные систем корабля «Всё просто на высоте». Он снова посмотрел на сует у пауков, прервавшись на несколько секунд. Как раз в этот момент симбионты отпилили значительный кусок повреждённой фермы, и он медленно отдалялся от бортов ренгата кувыркаясь на фоне Красной планеты. «Я бы хотел продолжить наш разговор». Капитан повернулся ко мне. «Не составите мне компанию за ужином». «Конечно», — ответил я ему. «Тогда встретимся снаружи». Его осюлет поплыл и растворился, а я поспешил выйти за ним в реальность. Капитану требовалось время, чтобы выбраться из капсулы, мне же с этим проще. Когда крышка открылась и Лукашевич начал выбираться наружу, я уже ждал его, вцепившись за скобу и зависнув в центре помещения БИЦ-1. Наконец он присоединился ко мне, и мы направились в центральный коридор. В данный момент до корабле царила суета. Мимо нас то и дело пролетали курсанты из технической службы и пробегали корабельные пауки. Нам с капитаном даже пришлось прижаться к стенкам, когда двое курсантов точили складской контейнер. Когда мы миновали препятствия, Лукашевич задал мне вопрос. «Михаил Валерьевич, вы собираетесь распространить технологию живых кораблей на весь флот?» «Я бы хотел, чтобы именно так и было, но это зависит не только от меня. Данная технология ещё сыровата, и необходимо внести некоторые изменения. Но как только все корректировки будут внедрены, подобные корабли будут доступны в ИКС». «А строить их на основе биотехнологии или нет, пусть и решает командование флота. Но корабли ЧВК «Стальные волки» точно будут такими». «Вам мало своих головорезов», — с удивлением произнёс капитан. «Так вы ещё и флот хотите создать?» Я потянулся к очередной скобе и, оттолкнувшись от неё, ответил. «Сейчас мои люди — это наиболее подготовленное подразделение для ведения боевых действий в космосе. Но думаю, что их маловато». Лукашевич повернул ко мне голову, и его бровь переподнялась. Стальные волки это десанты-абордажники в одном флаконе. Но вот спецтранспорта для них нет. Вот я и хочу его создать. А для транспорта требуется сопровождение, значит и ударные корабли нужны. Значит, это хоть и небольшой, но флот. В этот момент мы приблизились к боковому коридору, вращающийся сексы. Я жестом руки предложил Лукашевичу первым нырнуть в него. Он перехватился и развернул своё тело так, чтобы направить в проём свои ноги, и на мгновение задержался. Мне нравится ваш план, «Я сделаю всё, что от меня зависит. В моём рапорте контр-адмиралу Нечаеву я отмечу ваш корабль с наилучшей стороны. Тем более, что это правда». Произнеся эти слова, капитан оттолкнулся руками и, влетев в тоннель, схватился за края лестницы. Выждав, пока Лукашевич скроется в проёме коридора, я последовал за ним. Столовая, куда мы пришли с капитаном, была практически пуста. Только несколько курсантов, смена которых закончилась, бурно обсуждали прошедший бой. Они размахивали руками, эмоционали комментируя манёвры кораблей и на нас не обратили внимания. Ещё здесь находилась команда международной экспедиции, спасённой с поверхности Марса. За 8 лет изоляции они настолько привыкли к обществу друг друга, что плохо шли на контакт. Держались группы и практически всё выполняли вместе. Да, они, конечно, всё прекрасно понимали. Но психологически адаптироваться к обществу за пределами их группы для них было тяжело. Я вообще удивился, как они смогли выжить в таких условиях. С их слов, командир Юрий просто не давал ему сомниться, и они действительно верили, что будут спасены. Это подтверждали рассказы всех членов экипажа, а сам Юрий говорил, что выполнял свой долг, как командира, хотя сам практически потерял веру. Мы обвинялись приветственными с членами экспедиции и, взяв по подносу, направились к автомату выдачи. Пока я выбирал продукты из меню, Лукашевич задал очередной вопрос. «Понимаю, что это не совсем ваша специализация» но я бы хотел узнать ваше мнение о боевых характеристиках регата». Я определился с ужином и нажал на кнопку выдачи. Аппарат зажужжал и начал печать заказанных продуктов. И пока ожидал завершения процесса, ответил Лукашевичу. «Что ж, начну по порядку. Защита, по-моему, удалась. Концепция размещения баков с топливом на носу корабля полностью себя оправдала. Конечно, при столкновении с более крупным кораблем противника такой вариант будет не столь эффективен, но, по крайней мере, лучше мы сейчас не придумаем» а для борьбы с плазменными орудиями главного калибра у меня есть одна идея». Лукашевич прервался с манипуляциями над своим автоматом выдачи и вопросительно посмотрел на меня. «Всему своё время, господин капитан». Я улыбнулся краешками губ. «Пока что это всего лишь идея. Как только я проверю реальность её применения, тут же сообщу». «Откуда у вас всё это берётся?» По-доброму возмутился капитан. «И зачем во всё это нужно?» Наконец, из приёмника выехал поднос с едой, и мы направились к одному из столиков. Устроившись на стуле, я поймал вилкой картофелину и продолжил. «Позвольте, я закончу о корабле, а после отвечу на остальные вопросы». Лукашевич кивнул и сам налёг на какой-то салат. «Мощность двигателей, конечно, уступает противнику, но это наши последние образцы, и пока что с этим ничего не поделаешь. Тяги малых двигателей коррекции вполне хватило в манёвренном бою. Здесь капитан меня перебил». «А мне вот не хватило. Если бы тяга была побольше, я бы смог подвести Левиафан ближе к врагу. Ну и, соответственно, сократилось бы время нахождения под огнём противника». Я потыкал в сторону капитана вилкой и проглотил тщательно пережёванную пищу. думая то, что мы так близко подошли к вражескому кораблю, — это большая редкость. В случае эскадренных боёв у вас не будет такой возможности. Поэтому считаю, что такой тяги достаточно». После моих слов капитан поджал губы. «Возможно, вы правы», — через мгновение Лукашевича добавил. «Я подумаю над этим». «Работу торпед я не видел», — продолжил я. «Поэтому ничего не могу сказать. Система ПРО также показала себя отлично. Здесь у меня нет никаких вопросов. А вот с пушечным вооружением нужно что-то делать. Слишком малый радиус применения. И слабообойная сила». «Я с вами согласен», — капитан потянулся за чашкой с напитком. «Их кинетические орудия просто на голову превосходят наши. Допустим, мы сможем решить проблему с убойной силой установкой орудий большего калибра, но скорость снаряда не увеличится. А значит, и радиус применения не изменится». Я кивнул, продолжая налегать на еду. «Да, так и есть. Особой выгоды от установки пушек большего калибра мы не получим. При разработке Левиафана я со своим инженерным отделом думал над этой проблемой». «И что же?» «Дело в том, что противник использует электромагнитный способ запуска снарядов. После долгих дискуссий мы пришли к выводу, что это наилучший вариант решения этой проблемы». «Но мы же не можем создавать настолько совершенное орудие как противник», с удивлением произнёс капитан. «Да и мощности реакторов не хватает. Насколько я знаю, они используют термоядерные реакторы, а мы строить такие компактные пока не умеем». «Всё верно, но нам этого и не нужно». Я умолк отправляю кусок куриного мяса в рот. «Так что в итоге вы предлагаете?» «Вы правильно заметили, что мы не можем создавать такие совершенные электромагнитные пушки. Поэтому предлагаю разместить два электромагнитных разгонных канала вдоль всего корпуса. Тем самым увеличить длину разгона снаряда. И такое решение уже в наших технологических возможностях. Установить дополнительный реактор, который будет накачивать конденсаторы одного орудия, пока охлаждается ствол второго». «Оно водится всем корпусом?» «Так точно, господин капитан». На больших расстояниях с этим проблем не будет. Но пушечное вооружение башенного типа тоже нужно оставить. Только увеличить его калибр. Лукашевич задумался и некоторое время пережевывал пищу. Я тоже молчал, и когда почти уже закончил ужином, капитан сказала. «Вы знаете, об этом что-то есть. Пока корабли не сблизились и времени на манёвр уклонения достаточно, мы можем вести прицельный огонь». Он замолк на мгновение и, посмотрев мне в глаза, улыбнулся. «Мне нравится. Я уже хочу испробовать такой корабль в бою. Когда построите?» Я чуть не подавился от такого заявления и со смехом ответил. «Я не всемогущ. Дайте с левиафаном разобраться. А потом уже к постройке новых кораблей приступать». «Ладно, ладно», — добродушно произнёс капитан и поднял обе руки перед собой. «Так в чём же ваша мотивация?» «Да, как вам сказать», — пожал я плечами. «Меня так воспитало моё государство». Я чувствовал ответственность за людей моей страны, а теперь и за человечество в целом, как бы пафосно это ни звучало. Я отлично помню фото чёрных пятен из космоса. Прервавшись на секунду, я сжал кулаки. В конце концов, если не я, то кто? Уверен, что они придут. Если я хоть что-то могу сделать, чтобы остановить их, я это сделаю. Капитан смотрел на меня с хмурым лицом и внезапно задал вопрос. «Сирота?» На что я кивнула. В этот момент раздался оживлённый гомон со стороны недавней группы курсантов. Мы с капитаном обернулись, но тут же раздался сигнал вызова из корабельного коммуникатора связи капитана. Я тоже зафиксировал нешуточную активность внутри корабельной сети и сам полез разбираться. Причина такой бурной реакции была найдена довольно быстро. Но не успев что-либо обдумать, я услышал капитана. «Вы уже знаете?» «Да», – кивнул я. «Нам нужно срочно возвращаться. Работа по демонтажу закончил пути». И, договорив эти слова, Лукашевич ткнул пальцем в небольшой плоский прибор на тыльной стороне ладони, поднес левую руку ко рту и произнес «Боевая тревога!» Тут же по кораблю разнеслись звуки сирены. Курсанты сорвались с мест, пытаясь занять свои боевые посты, а команда марсианской экспедиции просто вертела головой, пытаясь понять, что происходит. В это время я отдавал приказы паукам, работающим снаружи, возвращая их внутрь. А в голове застыла картинка с красными точками, где-то за орбитой Нептуна.